Глава 58 восьмая «Эдриан не хочет отпускать меня», — быстро произношу я. Он тянет с бракоразводным процессом, а его стряпчие постоянно лгут. Неужели муж окончательно решил забрать меня и вернуть во дворец? Оборачиваюсь к Натану, смотрю с тревогой, но он лишь щурится. Непонятно, что у брата на уме. «Какие у отца на меня планы?» «Мне нужно знать», — говорю с нажимом. Но он отрицательно качает головой, не желая раскрывать мне замыслы семьи. Водитель оборачивается и спрашивает. «Что делать, милорд? Нам не дают проехать». «Я поговорю с Эдрианом Шейном», — цедит Натан. «Мне же хочется уже додавить брата». «Ты не ответишь мне?» Хватаю Натана за локоть в тот момент, когда он уже собрался открывать двери автомобиля. «Мари, не...» «Другого шанса может и не быть. Я не позволю отцу разыгрывать меня в тихую. Или ты расскажешь мне о планах рейси, или я выберу сторону мужа». «Я должен тебе поверить». В его глазах странная насмешка. Он не особо тревожится, просто обдумывает что-то. «Думаешь, побегу сдавать вас Эдриану?» «Не побежишь?» Брат вздергивает бровь, не скрывая откровенной иронии. «Конечно. Даже Эдриану я верю больше, чем Рейси. Но сегодня у меня появился шанс втереться в доверие семьи. Безусловно, я понимаю, что так сходу доверять они мне не станут. Но с чего-то же нужно начинать. Он женился на мне». А в брачную ночь побежал к любовнице, позволил ей унижать меня, держал в запущенных покоях и не давал приличную одежду. Я спокойно излагаю факты, не стараясь надавить на жалость, просто изображая глухую злобу, которая действительно все еще живет во мне, заставляя бежать от мужа со всех ног. Эдриан Шейн не консумировал брак. Натон показывает заинтересованность. «Получается, наследника пока не будет». «Скажи, чего хочет от меня отец? Я готова служить Рейси?» Произношу уверенно. «А ты не догадываешься, добрая душа?» Брат зло улыбается. «Тебе велят убить Эдриана. Истинно, он к себе подпустит». «Убить?» Я не особенно удивлена. «Это безумие». «Не сейчас, глупышка». После оборота. Отец расскажет, как это сделать. Пойдешь на уничтожение истинного, а?» «Да», — отвечаю, не задумываясь, хотя внутри меня буквально выворачивает от отвращения. Анатон глядит задумчиво. Он напоминает шкатулку с секретом. Всё время кажется, что за невозмутимым фасадом скрывается нечто внезапное и смертоносное, как змея. Не проронив больше ни слова, Натан Саршар открывает двери и выходит под мелкий мокрый снег, который сыпет, не переставая, с самого утра. Из автомобилей выскакивает императорская охрана, а следом появляется Эдриан в длинном черном пальто, украшенном эполетами. Нет, пропустить такой разговор я не могу, поэтому выскальзываю из салона и встаю за спиной брата. Эдриан вздрагивает, завидев меня. Но это часть плана. Пусть думает, что я налаживаю связи с семьей. И да, неплохо бы ему объясниться, почему так ужасно работают его стряпчие, оттягивая развод. Неужели владыка нашел способ обойти клятву? Смотрю на мужа с подозрением, и все выглядит так, словно я прячусь за широкой спиной брата. Из авто выходит Дэймон, и одним быстрым взглядом темный глаз оценивает ситуацию. ⁇ Отпусти истину императора, саршар! ⁇⁇ голос Деймона спокоен. А вот Эдриан явно на взводе. Лишь высокий ранг удерживает его от мордобоя. Ощущаю эмоции мужа. Тревога, адреналин, злость и почему-то ревность. Инстинкты бушуют в его крови, и драконья энергия заставляет охрану пригнуться. Выдерживаем лишь мы трое. Я в теле Мари, Деймон и Натан, представители старых могущественных родов. Теперь я тоже отношусь к ним, и приходится брать ответственность за драконицу. Приходится планировать месть и помогать Эдриану с оборотом. «Мари — часть рода». «Ты не имеешь права запретить нам видеться с ней», — мрачно сообщает Натан. Его тяжелая рука опускается на моё плечо. Я вздергиваю подбородок и с удовлетворением замечаю, как по щекам мужа волной пробегает чешуя. Ему невыносимо, что он лишён права на обладание истиной. Его пугает, что у меня есть своя отдельная от него жизнь. «Боже, Эдриан, разозлись хорошенько» чтобы обернуться, и мы придумаем, как побороть Рэйси. «Это будет решать Мари», — Эдриан с трудом выдавливает слова, но в свете грядущего развода он не может ответить иначе. все таки не обходил клятву, но затягивает развод на свой страх и риск?» Муж ласным резким жестом вытягивает вперед руку и выжидающе смотрит на меня. Его взгляд давит, гипнотизирует, напоминая, что Эдриан владыка, чья миссия вести за собой драконов. Император молод, но уже набирает силу. Я не вижу лица брата, хоть и ощущаю его раздражение, скрытую агрессию, направленную против Рашборна. Но мне не стоит выходить из роли Мари. Откуда у забитой бедняжки норов и уверенность в себе? Тяжело вздыхаю, И выступая вперед, вкладываю пальцы в большую и горячую ладонь Эдриана. А он сжимает мою руку так, словно хочет поработить, забрать себе и не отпускать. Инстинкты. Драконьи инстинкты. Я не верю в его любовь. Моя драконица толкается из глубины сознания, но я повторяю себе, что притягивают меня его молодость и сила. Ничего больше. Эдриан тянет меня на себя и внезапно подхватывает на руки. «Что-то себе!» — начинаю я, но понимаю, что спорить бесполезно. Выдыхаю и замолкаю. Деймон между тем, распахивает дверцу автомобиля. До машины меня доносят на руках. Оглядываюсь на брата, провожающего нас мрачным взглядом, а Эдриан ставит меня на землю. «Забирайся внутрь». Велит сухо, и не остается ничего иного, только слушаться поскрипывая зубами. Деймон захлопывает за нами дверцу, оставляя в тишине. Зачем это представление, Эдриан? Я усмехаюсь. Для меня его выходки несерьезны. У меня встречный вопрос. Зачем ты полезла в логово к врагу? Это семья Мари. Это враги. «И твои в том числе». Он поворачивает ко мне голову, и я сталкиваюсь с рассерженным взглядом. «То есть тебе не нужны улики против Руша?» Я скрещиваю руки на груди. Эдриан, не понимающий, щурится. «У меня есть запись, которая поставит крест на карьере проходимца». «И да, я намерена наладить отношения с семьей Эдриан Шейн». «Ты записывала в доме Рейси? Интересно. Как я погляжу еще немного, и ты окончательно перекроишь империю?» К слову, разгром больницы наделал много шума и привлек мое внимание. Кто на очереди у Персивали Мари? «Ох, он знает. Но в его голосе я не слышу осуждения, и мне внезапно становится приятно». Я даже улыбаюсь при мысли, что Эдриан читал мои статьи. «В твоей империи беспредел». Отвожу глаза, чтобы он не заметил моей радости. Ты удивляешь меня все больше и больше. Я не выдерживаю и поворачиваю к нему голову. Эдриан смотрит с интересом. Его блестящие зеленые глаза на миг затягивают меня. Я словно переношусь на много лет назад. «Говорят, первую любовь не забывают, но я вот позабыла. Так почему вспомнила сейчас эти ослабевшие коленки, эйфорию и прочие глупости? И тут взгляд падает за окно, и магия момента исчезает. Мы едем не в особняк с Аншей. Район совершенно незнакомый, хоть и достаточно зажиточный. «Куда ты меня везешь, Эдриан?» Я резко подаюсь к дверце» но оказываясь в плену сильных мужских рук, а в следующую секунду муж перетягивает меня к себе на колени.